«Погоди, подрядчик, вот я тебе такое изречение закачу что у тебя в глазах потемнеет!» Подумал я эдак и обратился к нему с такими словами. «То, что Талмуд для вас книга за семью печатями, это еще куда ни шло. Когда человек живет в Егупце, называется Педацуром и занимается подрядами,